В Священном Писании нередко упоминается один термин, который обозначает угодное Богу состояние нашей души. Это мир Божий. Бог призвал нас не столько для того, чтобы изменять внешние обстоятельства нашей жизни, сколько для того, чтобы мы умели среди самых разных испытаний сохранять в покое нашу внутренность, хранить мир Божий внутри себя. Этот мир как хлеб для нашей души. В состоянии мира и покоя человек может трезво мыслить и принимать здравые решения, чего не скажешь о личности, охваченной паникой и беспокойством. По этой причине Бог использует именно тех людей, которые научились обладать этим миром и сохранять его. В послании к Колоссинам, в 3 главе, в 15 стихе мы читаем, «И довладычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны». Итак, иметь мир Божий — это наше призвание, — насколько успешно мы его осуществляем. Большинство христиан убедилось, что обладать этим драгоценным качеством невозможно, просто принадлежа к христианской общине. Недаром Библия называет мир «плодом духа», а для того, чтобы плод рос и развивался, необходимы условия роста. Так и для того, чтобы мир пребывал, владычествовал и умножался в нашем сердце, Библия определяет несколько условий. На этих условиях мы сегодня и остановим наше внимание. Первое из них — это чистое сердце. Чистое сердце заключается в исполнении Божьих заповедей. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя как волны морские», читаем мы в книге пророка Исаии, глава 48, стих 18. Бог определяет непосредственную зависимость душевного состояния человека от его поведения по отношению к Божьим заповедям. В послании к римлянам 9 стих 2 главы мы читаем «скорбь и теснота всякой душе человека, делающей злое». Иными словами, наличие греха в нашем сердце не только не позволяет миру Божьему обитать в нас, но еще и приносит тесноту, депрессию в нашу душу. Люди обращаются к психологам и психиатрам, пытаясь уравновесить свой эмоциональный мир. Но так как большинство врачей такого рода не знакомы с библейскими принципами, то они и не могут указать на корень проблемы человека, на грех. Вот как однажды приветствовали друг друга два человека, живших в ветхозаветные времена. Об этом записано в 4 книге царств 9.22. «И когда увидел Иорам и Иуя, то сказал, «С миром ли Иеуй?» И сказал он, «Какой мир при любодействии Иезавели, матери твоей, и при многих волхвованиях ее?» Человек по имени Ииуй ясно говорит о том, что не может быть мира в сердце и семье и в стране, пока присутствует грех. Как печально, что некоторые христиане не осознают этого. Находясь в тоске о Божьем мире, они не догадываются исповедать и признать свой грех». Некоторые же пытаются успокоить их. Мы читаем в книге пророка Иеремии, 8 глава, 11 стих, «Врачуют рану дочери народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет». Ничего не изменится, если мы будем внушать себе и убеждать себя в том, что у нас внутри хорошо. Бог говорит, нужно удалить из жизни своей грех, и мир тогда твой потечет, как река. Как голубь никогда не уживется с кошкой в одном помещении, так мир Божий никогда не будет обитать рядом с грехом. Второе условие того, как мы можем приумножать мир с Богом, мир в нашем сердце, — это иметь любовь к Слову Божьему, иметь жажду к Богу. В Псалме 118, 165 стих Давид говорит, «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Мир Божий отсутствует, когда в жизни христианина исчезает любовь к Слову Божьему и жажда к общению с Богом, и его вера становится формальной. Когда же, устремляясь внутренностью ко Христу, мы насыщаем наше сердце и разум чтением Библии, наши помышления становятся духовными». А послание к римлянам говорит, помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир. Послание к римлянам, 8 глава, 6 стих. Многие люди кормятся мировыми новостями о трагедиях, катастрофах, убийствах и тому подобном, поэтому их душа постоянно находится в смятении и страхе. Но весть со страниц Священного Писания — приносит нам покой и умиротворение. Только важно всегда сохранять стремление к Богу, а любовь к Его Слову послужит нам индикатором того, насколько наше сердце желает Бога. Третье условие, как соблюдать и сохранять мир в своем сердце, это иметь постоянное доверие к Богу. Мы читаем в Слове Божьем в Послании филиппийцам в 4 главе такие слова. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда». В молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Когда мы оказываемся в тесных обстоятельствах, нам особенно легко потерять сердечный мир. Только упование на Бога, на то, что Он все контролирует и все может и никогда не оставит, поможет нам сохранить спокойствие». Мы читаем у пророка Исаии, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Это 26 глава, 3 стих. Основа спокойствия и сохранения мира — это по-детски верить наши заботы в его руки. Таким примером может являться для нас апостол Петр. Он был арестован и посажен в темницу. В ночь перед тем, как его должны вывести к народу и казнить, он спокойно спит. Он сумел верить свою жизнь небесному владыке, потому, напоенный миром Божьим, он спокойно спал. Сколько сегодня больных людей от того, что они много переживали в жизни, и им некому было доверить свои заботы. Христиане же имеют сегодня эту привилегию – отдавать свои беспокойства Господу и иметь утешение от Него. Но от неверия, неспособности положиться на Христа – они продолжают нести непосильный груз жизненных проблем. Проблемы остаются, а мира в сердце все нет и нет. Вспомним еще раз эти слова. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Чего же ждет от нас Господь? Чтобы мы могли непрестанно обладать небесной сладостью божественного мира, сохранять сердце от греха, не терять жажды к Богу и уповать на Него во всех обстоятельствах. И тогда мир Божий, как река, войдет в нашу жизнь и будет нашим постоянным благословением.